ти Амура, покрыв расстояние в 9374 км за 56 часов 20 минут. А в июне 1937 года Чкалов провёл свой самолёт из Москвы в Соединённые Штаты Америки на аэродром Ванкувер через Северный полюс. В тот год стала популярной песня, в которой были такие строки: Не успел вернуться Чкалов, Громов дальше полетел. Вскоре после смелого броска Чкалова из Москвы в Америку, Громов пролетел по прямой без посадки свыше 10 тысяч километров, приземлившись в местечке Сан-Джасинте, Калифорния. К этому надо прибавить рекордные полеты Владимира Кокенаки, поднимавшего в стратосферу многотонные грузы, перелеты наших летчик Полина Осипенко, Валентина Грязодобовой, Марина Росковой, решительные наступления авиационных спортсменов, завоевавших десятки мировых рекордов. Все это означало триумф советской авиации. А над миром мрачнели тучи войны. Нашим военным летчикам пришлось скрестить оружие с агрессорами и на востоке, и на западе. В Китае в боях с японскими милитаристами, защищая от ударов с воздуха китайские города и деревни, советские летчики-добровольцы, верные интернациональному долгу, проявляли истинное мужество и отвагу. Со многими из них мы встречались, обсуждали события и изучали тактику воздушного боя. Из Китая вернулись авиационные командиры. Красовский, ставший позднее маршалом авиации, Полынин, выросший впоследствии до генерал-полковника авиации, Политработник Рыдов, послевоенные годы ставший членом военного совета ВВС, генерал-полковником авиации и многие другие. Среди них непоседливый, заводной с полоборота, как говорили о нем, полный неукротимой энергии, всегда веселый и жизнерадостный боевой летчик-истребитель Григорий Пантелеич Кравченко. Не высокого роста, крепко сложенный, с ясным, чуть прищуренным взглядом, он как-то сразу его располагал к себе. С ним я встречался неоднократно, и он запомнился мне особенно ярко. Биография Григория Кравченко предельно проста. Сын крестьянина-бедняка из села Голубовка, Перещенинского района, Днепропетровской области – Окончил школу крестьянской молодёжи, стал студентом Московского землеустроительного техникума. По комсомольской путёвке в 1931 году был направлен в Каченскую авиашколу. По окончании стал инструктором в школе, затем лётчиком, командиром звена в стройвом полку. 22 февраля 1939 года Кравченко удостоился звания героя Советского Союза это за боевые подвиги в борьбе с японскими милитаристами на небе Китая. А 29 августа того же года он был удостоен второй Золотой звезды героя это за боевые подвиги по защите от японских захватчиков территории дружественной Монголии в районе реки Халхин-Гол Вместе с Кравченко дважды герои МеСССР стали комкор Смушкевич и майор Грицевец первая тройка дважды героев На Халхин-Голе майор Кравченко командовал полком Прекрасно командовал, умело строил воздушный бой. Только за 8 дней боёв над Халкинголом лётчики полка Кравченко сбили 42 японских истребителя и 33 бомбардировщика. Прошло уже несколько десятков лет, а Григорий Кравченко и сейчас вспоминается сидящим в кабине боевого истребителя. После жаркого неба Монголии он водил группы истребителей над полями западной Украины. А затем вот карельским перешейком, командуя особой авиагруппой в боях против финнов. Когда разметнулись первые вспылохи войны с немецко-фашистскими захватчиками, генерал-лейтенант авиации Кравченко сражался с врагом на Прянском, Калининском, Западном, Волховском, Ленинградском фронтах. Командуя авиационными соединениями, он часто сам летал на боевые задания и погиб генерал Кравченко в феврале 1943 года в кабине боевого истребителя. Вступив в неравный бой над своим аэродромом, свидетелем которому был весь полк, генерал дрался упорно, нанес большой урон противнику и погиб, не дав врагу возможности уничтожить наши самолеты на аэродроме. Но все это будет потом, спустя почти пять лет. А пока мы видели Григория Кравченко неутомимым жизнерадостным. Помню, на нашем командном факультете академии В теоретической конференции на тему о тактике воздушного боя слово взял Кравченко. Любой воздушный бой, говорил он, складывается из трёх компонентов: осмотрительности, манёвра и огня.